Глава 45. Моя рука стянула со стеклянного столика острую шпильку, а я толкнула дверь, готовясь к обороне. Ой! Шпилька выпала на пол, звякнув об мрамор, когда на меня обернулся сам король как-то неожиданно, если честно. Ну, как обстоят дела у главной свахи королевства? спросила Его Величество, когда я пыталась изобразить реверанс с полотенца. Да ладно, пойдемте без формальностей. Докладывайте. «Я тут пару минут назад чуть на пол доклад не сделала», мысленно ругалась я, глядя на дверь. «Хорошо», — согласилась я крабиком, полза в сторону шторы. «Пусть думает, что я ужасно стеснительная. Как скажете, Ваше Величество, чем обязана?» а, «Наверное, тем, что я очень расстроен вашим сегодняшним провалом. Знаете, хочется всего и сразу», — заметил короля сквознячок тревоги, обдул мои полупопия. Но это не беда Зато я видел, что вы серьезно отнеслись к моей просьбе Король снова закашлял, а потом достал красивый киренделек И стал его задумчиво жевать Это делает вам честь Снова прокашлялся король Пока я пыталась изобразить светскую львицу в светском зоопарке Что вам нужно для того, чтобы ускорить процесс свадьбы? Закусила я губу Чувствую, как неприятности уже сидевшие на моей попе шипят. «Самим тесно лететь отсюда подальше!» «Наверное, немного времени. Не переживайте. Я просто э, пристреливаюсь. В первого раза редко получается». Жених нынче хитрый пошел и осторожный.